Глава шестая. Воля к власти. Взгляд худенького, но не мальчика с глазами в обрамлении таких густых ресниц, что они казались насурмленными, пробежал по лицам собравшихся и на мгновение задержался на парамесу. Вероятнее всего, он пытался понять, кто из гостей захотел взглянуть на него, и присутствие одногодка его очень удивило. Как и у других мальчиков их возраста, у него из-под парика, у правого уха, спускалась детская прядь. Пальцы ног в сандалиях из простой кожи дрожали, а маленькая грудь поднималась и опускалась в более быстром, чем обычно, ритме. «Подойди, птахмос, сказал Хупер Птах, — «сегодня тебе выпала большая удача и большая честь. Блистательный визирь земли хора Сети, сын нашего божественного монарха Рамсеса, соблаговолил нанести нам визит». «Поприветствуй его, как того требует его ранг». Птахмос сделал шаг к мужчине, на которого указал верховный жрец, и поклонился так низко, что лоб его едва не коснулся земли. Сетти хотел было жестом остановить его, поскольку правила придворного этикета, обязательные для взрослых, не распространялись на маленьких детей, но передумал. «Приветствую тебя, о досточтимый визирь», — сказал мальчик, выпрямляясь, — «Да осияет с ветра путь, приведший тебя к нам!» Проговорив слова приветствия, он вопросительно посмотрел на Ассети, визирь погладил мальчика по щеке. «Теперь поздоровайся с Намархом», — приказал Хуперптах. На этот раз церемония приветствия ограничилась поклоном. «Поприветствуй сына визиря!» После недолгого колебания в коротко поклонился маленькому гостю, Приветствую тебя, о благородный гость! Спасибо птаху за то, что он привел тебя к своему небесному жилищу, где я готов служить тебе. Парамессу, не мигая, смотрел на птахмоса, пытаясь угадать его истинные чувства, сокрытые за добросовестным воспроизведением заученных наизусть формул вежливости. Напрасно. Ни волнение, ни даже любопытство не угадывалось за бесстрастным щитом приветствий, Улыбка ни разу не осветила лицо мальчика. Для юного песца эти незнакомцы были всего лишь незнакомцами. Он закрылся в своем собственном мире. Сетти кивнул, давая понять, что визит подошел к концу. Он поблагодарил Хупера Птаха и вернулся во дворец. Там визирь выразил свою признательность наместнику и вместе со своей свитой отплыл в уасет. Ты доволен? — спросил он у парамесо. «Птахмоз не может быть твоим соперником». «И все же он мой соперник, потому что он есть». Фраза поразила Сети своим лаконизмом. «Болтливая кормилица постаралась на славу», — добавил Парамессо. «Поверь, отец, птахмос знает, кто он такой». Решительно этот мальчуган развит не по годам и, будучи сыном наследника престола, прекрасно понимает исключительность своего положения». «Иди ко мне на колени», — сказал Сетти сыну. Парамессу послушно выполнил просьбу отца. Тот погладил его по голове, Парамессу снял свой парик. «Похоже, то, что ты увидел и услышал, тебя не убедило», — сказал Парамессу. «Ты очень проницателен», — кивнул Сетти. «Что ж, некоторые моменты и правда показались мне сомнительными. Я не верю, что Хуперу Птаху удалось вот так просто отвадить служанку от своего дома». «Ни одна кормилица не откажется от мальчика, которого вскармливала, тем более если это ребенок царских кровей. Она, должно быть, приходила снова и снова, пока не добилась разрешения видеться с ним». «Значит, Хуперптах солгал». Сетти предпочел промолчать, слишком серьезным было обвинение. Даже предположить, что верховный жрец солгал, как простой нечистый на руку слуга, означало выйти за рамки приличия. «Посмотрим, что скажет об этом мой божественный отец», — заключил визирь. Это означало, что разбирательство только начиналось. Парамессо какое-то время наблюдал, как ветер надувает паруса, слушал напряженные возгласы грибцов под палубой, чьи весла бороздили воды Великой реки. Они родились в подземельях рода человеческого, там, где почти... Все за человека решает Фатум, он-то и уготовил им эту участь. Ветер, каприз богов, весло — символу людской зависимости. Но парамесу пока еще не знал об этом. За ужином Сети рассказал о поездке в Хеткаптах принцессе-матери Туи. В истории полно дыр, сказала она на это, супруг был озадачен. Если верить верховному жрецу Хуперу-Птаху, кормилица ни разу не виделась с мальчиком, недовольно заметила Туи. И в то же время он позволяет ей болтать языком на всех углах, да так, что отголоски ее рассказней дошли до Уасета и даже достигли ушей Парамесу. И после этого он осмеливается утверждать, что мальчик-птахмос не знает о своем происхождении. Он что, считает всех нас глупцами? Сетти поморщился. Нельзя сказать, что он позволил себя одурачить, и все же с верховным жрецом Птаха, пожалуй, повел себя слишком мягко. Однако же, вернувшись мысленно к разговору с Хупером Птахом, он решил, что поступил правильно, не возбудив у того подозрений. — Я сказал моему дорогому отцу то же самое, — вмешался в беседу Парамессо. Хупер Птах лжец. Пассемосу с неодобрением посмотрел на младшего брата, Тии подавил смешок. Он так сказал, подтвердил Сети. «Хупер-птах пытался усыпить вашу бдительность, чтобы ты не велел взять маленького принца под стражу», продолжала гнуть свою линию Туи. «Один ОМОН знает, что этот жрец задумал и как намеревается использовать мальчика в будущем. Он, конечно, рад тому, что кормилица болтает об этом, поскольку благодаря ей земля полнится слухом, что в храме Птаха живет маленький принц крови. Рассуждения о том, что маленький принц, потомок предыдущей династии, может стать объектом интриг и коварных замыслов, как и сам факт существования этого ребенка царских кровей, похоже, стали для Пасы Моссу откровением. «Но к чему поднимать вокруг этого мальчика столько шума?» — спросил он. «Потому что он оружие в руках жрецов», — ответил старшему сыну Сети. Так значит, жрецы наши враги? Они могут стать врагами, если мы дадим слабину. Сетти, супруг мой, нужно действовать причем без промедления, заявила Туи. Визирь внимал жене. В голове у него промелькнула мысль, а кто из них, собственно, верховодит. Первым делом надо привезти в Уассет кормилицу. Поместим ее во дворец. Женщин. Оттуда она так просто не ускользнет. Я за этим прослежу. Сети кивнула, кормилица была источником нежелательных слухов, поэтому он согласился с женой. «Бывшей служанке принцессы непременно нужно заткнуть глотку. Потом следует привезти ребенка. Они его не отдадут. Разве осмелятся жрецы сопротивляться воле твоего божественного отца?» — удивилась Туи. Это был вызов, и Сети не решился его принять. «Я поговорю с ним об этом». Привезти Птахмоса в уасет, с тревогой подумал Парамессу. Но зачем? Однако ему придется смириться с этим. Он ведь сам настоял на том, чтобы отец как можно скорее разобрался в этом деле, и было бы странно, если бы теперь он попытался возражать. В руках жрецов Птахмос был угрозой. Первый шаг к устранению этой угрозы — бесспорно перевести мальчика во дворец и поместить под неусыпный надзор. Три дня спустя, около 10 утра, во дворце принца поднялся небольшой переполох. Хранитель утренних тайн уведомил принцессу Туи, что женщину привезли, и Туи поспешила спуститься в одну из рабочих комнат визиря. По Арамессу следовал за матерью по пятам вместе с Тии и Пасымоссом. Судя по всему, речь шла о кормилице Птахмоса, по мере того, как Туи приближалась к указанной комнате, для нее становился очевидным тот факт, что эта женщина не хотела сюда приезжать, совсем не хотела. Войдя в комнату, Туи и дети увидели рассерженную женщину лет пятидесяти крепкого сложения. Здесь же были четверо слуг и первый писец. Женщина кричала, что ее выкрали, как похищают воина во вражеском стане, и что она пожалуется фараону. Но при виде Туи проклятия замерли у нее на языке. Кормилица поняла, что перед ней знатная особа. Слова первого песца, сказанные угрожающим тоном, послужили тому подтверждением. «Встань и поприветствуй высокочтимую супругу визиря Сети». Признаки гнева, частично наигранного, частично настоящего, впрочем, чтобы быть искренними, они были уж слишком демонстративны, исчезли с крупного лица женщины, уже расплывшегося, особенно в области нижней челюсти». Она посмотрела на Туи, потом пробежала взглядом по лицам Пасемоссу, Тии и Парамесу И снова уставилась на Туи. Как все служанки во все времена и во всех странах, она узнала лик власти, в чьей действенности не раз убеждалась. По приказу первого песца для Туи и ее детей принесли стулья, и они сели, в то время как ей, бывшей служанке последней принцессы династии, принявший постыдный конец, пришлось стоять. «Как тебя зовут?» — спросила Туи. «Незер Атон, к твоим услугам, госпожа». «Пламя Атона». Это имя не соответствовало ее возрасту. Должно быть, служанка получила его, когда охваченный манией единобожия Эхнатон всем своим придворным и слугам изменил имена с тем, чтобы в них упоминался солнечный диск. «Твое настоящее имя», — со спокойствием сильнейшего сказала Туи. «Раньше меня звали Незер Муд», — вздохнув, ответила женщина. «Пламя богини-матери, совсем другое дело. Кормилица, вероятнее всего, была родом из окрестностей Карнака, где к Мут относится с особым почтением. Что до Парамессу, то он смотрел на руки женщины, похожие на когтистые лапы хищника». «Богоподобная госпожа, зачем меня похитили?» — завела прежнюю песню женщина. «Четверо мужчин явились ко мне в дом и заявили, что визирь приказал доставить меня в уасет. Они побросали мои вещи в корзину и поволокли меня в лодку, не дав даже попрощаться с друзьями». «Всему виной твой язык, женщина», — ответила Туи. «Вот уже пять лет ты распространяешь крамольные басни о существовании принца, который, если верить тебе, является истинным повелителем земли Хора, хотя на самом деле наша земля процветает под благословенным светом воплощенного божества царя Рамсеса. Но принц существует, прервала ее кормилица. Разве визирь не видел его своими глазами? Похоже, в Хеткаптахе у молвы быстрые ноги. А может, сами жрецы рассказали Незермуд о приезде визиря? Или это сделал маленький птахмоз? Как бы то ни было, тесная связь между этой женщиной и храмом была доказана. «Существование мальчика не является поводом для опрометчивой болтовни», — отрезала Туи. «Какой болтовни?» — взвизгнула Незермуд. «Моя богоподобная госпожа умерла в нищете. Ее сын живет благодаря милосердию жрецов, а сама я попрошайничаю на рынке». «Значит, моя новость тебя обрадует. Справедливость восторжествовала, и отныне ты будешь жить в этих стенах. Молчание станет твоим лучшим союзником». Незермуд поняла. «Это приговор. Она получает кров и стол, но взамен ее просит заткнуться». «Аптахмоз!» — вскричала она. «Что станет с потомком богов?» «Мы подумаем», — ответила Туи. «Отведите эту женщину в предназначенную ей комнату во дворце женщин», — приказала она, вставая. Парамессу был убежден, пройдет совсем немного времени, и кормилица найдет способ связаться с Харамесом. Вопрос о будущем Птахмоса оставался открытым, но как Вал бы все побрал, его можно решить? Прошло больше двух месяцев со дня коронации Рамсеса Менпехтира. Гигантская административная машина заработала с еще большей эффективностью, чем при Харимхебе. Члены семьи Сети понемногу вошли в курс дела и каждый вечер стали получать точнейшие сведения о том, что происходит в стране и за ее пределами. Перед армией была поставлена задача вразумить неугомонные соседние народы, всех этих жителей Хару, Джахи, Аписа и Фенхо, примечания Хару, Джаки и Апис, название местности к северу от Палестины и к югу от Сирии, фенху Финикия, располагавшаяся вдоль побережья Средиземного моря и граничившая с Палестиной конец примечания. На востоке и на Западе, не говоря уже о Техену Шардана, примечание Тихену Шардана. Народ мореплавателей, родина которого Малая Азия, впоследствии переселился на Сардинию, дав острову свое название, конец примечания. Шасу, Апиру и народах страны Куш, которые сочли смерть предыдущего фараона, подходящим поводом для восстаний и разбойных набегов. Кое-кто даже отказался платить египетскому царю дань. Предполагалось, что в результате нескольких военных кампаний порядок будет наведен. Сети по нескольку дней не бывал дома, лично наблюдая за тем, как сносят с лица земли или захватывают крепости, которые эти наглецы осмелились построить. «Когда ты достигнешь возраста благоразумия», сказал он как-то Пасемоссо, «я буду брать тебя с собой. Посмотрим, настолько ли ты хороший стрелок, как говорят твои учителя». Что до Парамессо, то ему предстояло прожить еще пять лет, прежде чем получить право заслужить воинские почести. Что касается внутренней политики, Рамсес поставил перед сыном две задачи. Во-первых, не допустить формирования личных военных отрядов, как те, опираясь на которые правители провинции открыто выступали против власти Аминхотепа IV, взявшего затем имя Эхнатон. Во-вторых, следовало расширить и украсить храм ОМОНа в Карнаке, тем самым давая понять жречеству, что извечный порядок вещей восстановлен, и оказывать поддержку кому-либо из номархов с их стороны было бы весьма опрометчиво. Эти задачи были накрепко связаны между собой, и если бы некоторые правители стали демонстрировать свое расположение номархам и прочим наместникам, Рамсес сделал бы ставку на жрецов и их песцов, ведь только они могли ослабить позиции знатия. Священнослужители и управители больших и малых храмов обычно поддерживали тесные контакты с магами и щитоводами из свиты крупных собственников и потому были в курсе даже самых незначительных интриг и перипетий, происходящих в округе. От споров от наследствия и соперничества купцов на рынке до серьезных преступлений, таких как кража или убийство. Не имея возможности поговорить с отцом, однажды утром Парамессу пришел в покое матери, чтобы поделиться с ней своими сомнениями. Тии в соседней гардеробной обсуждала с мастерицей, как плессировать ткань. С террасы в помещение проникал ветер, надувая занавески и развеивая остатки аромата, сгоревших в жаровне благовоний. Ничто не мешало Парамессу спокойно поговорить о том, что его тревожило. «Какое будущее ждет, Птахмоса?» — спросил он у матери, срывающимся от волнения голосом. «Почему судьба этого мальчика беспокоит тебя?» «Матушка, если он заявит свои права на престол, то отодвинет меня. Заявить свои права он сможет только с одобрения твоего божественного деда. И вообще, по-моему, тебе еще рано думать о своих правах», — сказала Туя, иронично улыбнувшись. «Но почему ты не рассказываешь мне, чем закончилось дело?» Туи вздохнула. «Твой дед попросил жрецов передать мальчика на попечение твоему отцу. Верховный жрец Хупер Птах ответил, что полюбил мальчика как собственного сына и не может без серьезной на то причины нарушить свое обещание воспитать его. По его мнению, только настоящий отец ребенка может потребовать передать Птахмоса под его опеку, Но поскольку он солдат, и его жизнь постоянно подвергается опасности, мальчик в очередной раз может остаться сиротой. Так что, как видишь, дело непростое, и ни ты, ни твой отец, ни я не сумеем справиться с этим лучше, чем фараон». Парамессу нахмурился. «Этот загадочный соперник, которого он имел возможность увидеть в Хеткаптахе, в его воображении превращался в чудовище». «Значит, мальчик и вправду важная фигура, раз верховный жрец противится решению фараона». «Ты еще слишком мал, чтобы рассуждать о таких вещах», — заметила Туи. В голосе ее прозвучало удивление, граничащее с восхищением. Вошла служанка и добавила в жаровню благовоний. «Послушай меня и попытайся уяснить. Если мы дадим жрецам понять, что считаем Птахмоса значительной фигурой, их надежды, которые они связывают с мальчиком, и их аппетиты только возрастут. Но чего добиваются жрецы? Власти, как и все люди, Парамессу, как и ты сам. Они хотят использовать Птахмоса, чтобы оказывать влияние на твоего деда. Я уверен, они собираются сделать из него фараона. Со временем мы узнаем, так ли это Придется подождать, сказала Туи и погладила сына по плечу. Пока же жрецы Птаха пытаются получить привилегии, сравнимые с теми, которыми наделены жрецы ОМОНа. Ее доводы не развеяли тревогу Парамессо. Мальчику казалось, что его хотят лишить чего-то, что принадлежит ему по праву. Предчувствие его не обмануло. Ситуация с Птахмосом становилась опасной, настолько опасной, что он мог лишиться перспективы обрести власть. Но нет, он не позволит себя обойти. Кто угодно, только не он. Мать ушла в гардеробную, куда ее позвали, чтобы выяснить что-то насчет глажки и все той же плесировки. Оставшись один, мальчик погрузился в размышления. Выйдя на террасу, он стал смотреть на великую реку, по которой лениво скользили барки, похожие на рог с заостренными концами. Он обязательно что-нибудь предпримет, что именно, пока Парамессу этого не знал.